Глава шестая. Княжна Василиска. Робка дева говорит, что ты смолтнул, милый. Не полслова ей в ответ он глядит на лунный свет, бледен и унылый. Василий Жуковский. Девочку, лишившуюся матери в самый день своего рождения, очень долго не крестили. Ее отец, князь Матвей Минович Милославский, все будто ждал чего-то. Не то наущение Божьего, не то явление покойницы супруги, утопшей княгини Авдотьи Львовны. Наконец, когда дольше тянуть уже стало невмочно, родитель велел крестить младенца по святцам, на какой день выпадет. Выпало на Василису Египетскую. Когда ребенок наконец обрел имя, уже стояла зима. Внутри смута утихла, в царстве государстве восстановился порядок, власть теперь крепко держали Нарышкины. Благоверная правительница Софья осталась без правительности, при одном лишь благоверии. Уселась в монастыре, как девке-царевне и надлежало бы с самого начала. Ее родичи Милославские позабились в щели, тише воды, ниже травы. Матвею Миновичу к тишине да ни жене было не привыкать. Он с рождения был человек робкий, смирный, сидел часами у птичьих клеток, слушая, как высвистывают соловьи, дрозды и канарские воробьи а превыше всего на свете обожал подпевать на клиросе в сельской церкви высочайшим голоском. Иной раз неверно, но кто ж его княжеской милости на такое указал бы? А более всего не любил князешка споры, раздоры всякие свары. Чрезвычайно расстраивался от них душой и даже желудком. Все дворовые знали, что перечить и упрямствовать не надо — Господин совсем согласится, а после потихоньку шепнет приказчику, и строптивца-упрямца в же день продадут куда-нибудь за три-девять земель, так что никто его больше не свидет. Знал Матвей Минович, что бессемейная продажа — грех, и на Руси не в обычае. Но очень уж неприятно становилось видеть невежу, что посмел его расстроить. После падения рода Милославских и темной гибели жены к природной тихости князя прибавилось еще одно качество — крайняя боязливость. Под горячую руку его, вслед за более заметными родственниками, вызвали в тайный приказ и расспросили по делу Софьи. Пытать не пытали, только прикрикнули. Однако Матвею Миновичу этой остраски на всю жизнь хватило. В столице с тех пор он ни разу не был. С прочими милославскими старался не знаться, а когда те наезжали в Сагдеево по-семейному, уклонялся поддерживать какие-либо разговоры про московские дела. По жене князь сильно не убивался. Дочь мало сказать, что не любил, Любить-то он, наверное, и вовсе никого не умел. Не было в нем для этого достаточно душевной силы. А как-то чуть ли не опасался самого ее младенчества. Василиса еще совсем кроха была, а уже примечала в тятинах глазах то ли робость, то ли брезгливость. Целовал он ее только на Пасху, губами не касаясь. По голове или по плечу не гладил никогда. Ну да, девочка об этом нисколько не печалилась. Было кому ее и поцеловать, и приласкать. Кроме родителя, все обитатели княжьего двора, а было их не один и не два десятка, в маленькой Василисе Матвеевне души не чаяли. Девчонка росла ясная, звонкая, Без нее просторные деревянные хоромы закисли бы, а тут с утра до вечера и в одном конце, и в другом цокот подкованных серебром сапожек, заливистый смех, песни, игрище. На Москве в боярских и княжеских домах быт в последние годы стал меняться. Желая угодить его царскому величеству, Многие из знати начали тянуться к европейскому обычаю. Скинули длинные старинные одежды, обзавелись немецкими каретами, самые дальновидные, ради за дочерей, наняли им танцевальных дополитесных учителей-иноземцев, ибо сообразили, что обученные по-европейски невесты скоро будут в цене. В Сагдееве, однако, все оставалось по-старинному. Княжну окружали мамки и няньки. Когда была мала, с утра до вечера расчесывали ей длинные пушистые волосы, сказывали сказки, зимой катали на санках, летом на качелях. Читать Василиска выучилась по собственному хотению. Очень уж любила рассматривать книги с картинками. Любопытно было, что там вокруг буквицами приписано. Спать девочку укладывали, когда стемнеет. Поднимались с петухами. Из полезного, что после в замужестве пригодится, учили вышивать по шелку и гадать по сарацинскому пшену. Подруг того же возраста у Василиски не было. Князь-батюшка детского шума не любил, Да и вообще, как уже было сказано, гостей не приваживал. Дочку, правда, когда немножко подросла, из дому отпускал охотно. Только ездить особенно было некуда. Соседи у Матвея Миновича были худородные, землей скудные. Принимать у себя княжескую дочь рабели. Единственное, в монастырь можно было наведаться — Туда и других детей честного звания привозили. Но Божья обитель — место чинное, скучное. Игр играть не станешь. Поэтому Василиска привыкла играть одна, сама с собой. В девять лет владела она тремя куклами, они и были ее товарищи. Две куклы искусной работы — королевич Бова, приотважно махавшей сабелькой, и несмеяна царевна, умевшая лить слезы. И еще мальчик златовлас которого княжна сама придумала, сама из соломы и тряпок сделала, а волосье прицепила из порчевых ниток. Старый Алекса, что раньше служил сторожем, а ныне кормился при кухне, много раз рассказывал про мальчика, который новорожденную в усадьбу принес, и потом убежал. Василискин спаситель, по словам Алексы, был собой тоненький, с златоогненными волосами. Не счесть, сколько раз девочка воображала, как Златовлас однажды за ней снова явится. А не явится, она подрастет и сама его разыщет. Василиска много чего себе в мечтах придумывала. Неспроста же ее в святой церкви нарекли именем, будто взятым из сказки. Иногда она решала, что будет Василиса прекрасной, иногда Василиса премудрой. Разница здесь в чем? Прекрасную Василису спасает Иван-Царевич, премудрая Василиса сама спасает суженого. Хотелось быть и спасенной, и спасать. То первое казалось слаще, то второе.